Все в молчании смотрели на громадную массу зелени, плотно закрывавшую решетку. Затем все направились по маленькой дорожке, пролегавшей около стены парка, часто поднимая глаза, чтобы полюбоваться деревьями, ветви которых образовали над дорожкой густой зеленый свод. Через пять минут ходьбы они подошли к другой решетке. Через неё виднелась обширная лужайка, среди которой, отбрасывая темные тени, выделялись два столетние дуба. Еще через пять минут они увидали новую решетку, за которой тянулось... Громадная аллея в виде темного коридора, В самой глубине которого виднелось Желтое пятно солнечного света. Изумление, сначала безмолвное, Мало-помалу начало вызывать Различные восклицания. Послышались кое-какие остроты, Не без оттенка зависти, Но в действительности все чувствовали себя подавленными. Какая сила это Ирма! Это дает хорошее понятие о том, что может сделать женщина. Ряды деревьев не прекращались. На каждом шагу плющ сплошным покровом велся по стене, над которой возвышались крышки павильонов, зеленые занавеси тополей сменяли собою густую листву вязов и осин. Будет ли этому конец? Дамам хотелось увидать замок. Их утомили эти беспрестанные повороты, причем они видели только при каждом перерыве решетки целые перспективы рощицы лужаек. Они хватались обеими руками за решетку и прижимали лоб к железным прутьям. Это недоступность. Вселяло в них чувство почтения, и они грезили о замке, невидимом для них среди этого бесконечного простора. Вскоре от непривычки к ходьбе они начали чувствовать усталость, а стена всё не кончалась. На каждом повороте маленькой пустынной дорожки перед их глазами тянулась вдаль все та же линия серых камней. Некоторые, потеряв надежду достигнуть цели, говорили о возвращении назад, но по мере того, как усталость усиливалась, Возрастало их волнение, и они все более и более проникались спокойным и царственным величием этого парка. — Это, наконец, глупо! — сказала Каролина Гекке, стискивая зубы. Нана заставила ее замолчать выразительным пожатием плеч. С некоторого времени она говорила мало, была бледна и очень серьезна. Вдруг на последнем повороте, когда общество подходило к деревенской площади, стена окончилась и показался замок возвышавшийся в глубине парадного двора, обнесённого высокой решеткой из кованого железа. Все остановились, пораженные его величественными подъездами, высокими многочисленными окнами, стройным расположением трех пристроек — кирпичные стены которых были окаймлены камнем. В этом историческом замке ночевал Генрих IV, и его комната сохранялась в прежнем виде, с огромной кроватью, обтянутой генуэзским бархатом. Ошеломленная нана... Перевела тихий вздох. Как-то по-детски. «Черт возьми!» Тихонько пробормотала она про себя. Вдруг вся группа пришла в сильное волнение. Гага неожиданно заявила, что это сама она. Сама Ирма стоит вон там, подле церкви, а она узнает ее. всё та же манера держаться прямо, и тот же взгляд, как тогда, когда она напускала на себя величие, выходили от вечерней. Владелица замка на минуту остановилась на паперти. Она была в шелковом платье цвета увядших листьев, очень простом и широком. Ее лицо напоминало почтенную маркизу, которой удалось спастись от ужасов революции. В правой руке она держала большой молитвенник, блестевший на солнце. Медленно перешла на площадь в сопровождении ливрейного лакея, который шел в десяти шагах за нею. Храм пустел, и все жители Шамона низко кланились ей. Какой-то старик поцеловал ее руку, а одна женщина хотела преклонить перед ней колено. Это была... Могущественная королева, обремененная годами и почестями, она поднялась по лестнице крыльца и исчезла. Вот чего можно достигнуть, если благоразумно вести себя С убежденным видом сказал Миньон, смотря на своих сыновей и как бы указывая им поучительный пример. Тогда каждый высказал свое мнение. Лабордет находил, что она необычайно сохранилась. Мария Блон сказала какую-то сальность, причем Люси сильно рассердилась, заметив, что старость следует уважать. Но все в один голос согласились, что она необыкновенна. Снова уселись в экипажи. От Шамона до Миньотты Нана не говорила ни слова. Она обернулась два раза, чтобы бросить последний взгляд на замок. Убаюкиваемая шумом колес, она не чувствовала подле себя Стайнера — и не видела Жоржа, сидевшего против неё. Перед ней в вечернем воздухе встало видение. Проходила владетельница замка с величественной осанкой могущественной королевы, обремененная годами и почестями.